Глава 3. Школа волшебников. Эту ночь Гет провел на судне, а рано поутру, простившись со своими первыми среди моряков друзьями, пошел в город. Вслед ему летели самые добрые пожелания. Город Твилл был невелик. Его высокие дома теснились вдоль нескольких круто поднимающихся в гору узеньких улиц. Геду, однако, Твилл показался настоящим большим городом. И, не зная дороги, он спросил первого встречного, где найти ректора школы волшебников. Человек искосо посмотрел на него, помедлил, потом сказал. Мудрецам спрашивать ни к чему, а глупцам и расспросы не помогут. С этими словами он удалился Агет продолжал подниматься по одной из улочек вверх, пока не вышел на площадь, с трех сторон окруженную обычными домами со строконечными крышами, крытыми черепицей. С четвертой стороны проходила стена какого-то большого строения, и первый ряд маленьких окошечек в ней располагался выше каминных труб всех остальных домов. Это была то ли какая-то крепость, то ли замок со стенами из мощных каменных глыб, На площади расположился небольшой рынок, между прилавками ходили люди, и Гетт снова задал свой вопрос, но теперь уже какой-то старухе с корзиной мидий. Та ему ответила, не всегда можно обнаружить ректора школы там, где он есть, но иногда встречаешься с ним там, где его и быть-то не может. И пошла себе дальше, зазывая покупателей. В углу могучей стены из каменных глыб Виднелась маленькая дверка. Гет подошел и громко постучался. Старику, открывшему дверь, он сказал: У меня письмо от волшебника Агиона с острова Гонт. Мне нужно найти ректора здешней школы, но никаких загадок и насмешек я больше слушать не желаю. Это здесь, мягко ответил старик, а я здешний превратник. Входи, если сможешь. Гет шагнул и ему показалось, что он переступил порог, но на самом деле так и остался на площади перед дверью. Он шагнул еще раз и снова оказался стоящим на том же месте. Привратник с другой стороны порога наблюдал за ним добрыми глазами. Гет не столько растерялся, сколько рассердился. Ему показалось, что над ним продолжают шутить. Голосом и рукой он сотворил заклинания, открывающие двери, которому давным-давно научила его тетка. Это, можно сказать, была жемчужина в известном ей наборе заклятий, и Гет владел им хорошо. Но здесь орудие из арсенала деревенской ведьмы не действовало, слишком могущественные силы не давали ему войти. Потерпев поражение, Гет продолжал стоять возле двери. Потом взглянул на старика, который терпеливо ждал за порогом. «Я не могу войти» нехотя проговорил, наконец, Гет. «Может быть, ты мне поможешь?» Превратник ответил. «Назови свое имя». И снова Гет застыл в молчании, ибо человеку не подобает просто так произносить вслух свое подлинное имя, разве только в случае смертельной опасности. Но все-таки он решился. «Меня зовут Гет», — громко сказал он и шагнул в открытую дверь. Площадь за ним вся была залита солнечным светом, и все же ему показалось, что какая-то тень скользнула следом за ним. А еще он увидел, обернувшись, что дверь, в которую он только что вошел, сделана вовсе не из дерева, как ему показалось, а из слоновой кости, причем без единого шва или трещинки. Как он узнал позже, дверь была вырезана из зуба великого дракона. Она была великолепно отполирована и сквозь нее слабо просвечивал снаружи солнечный свет, и на внутренней стороне было вырезано древо жизни с тысячю листьев. — Добро пожаловать, сынок, — сказал привратник, закрывая за ним дверь, и, не говоря больше ни слова, провел его по бесконечным залам и коридорам во внутренний дворик, где-то в глубине гигантского строения. Над двориком сияло открытое небо, по краям он был выложен мраморными плитами. А на маленькой зеленой лужайке под юными деревцами в солнечном свете взлетала ввысь струйка фонтана.